Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником, а о телеграфе он не упоминал ни слова. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в своих письмах всегда точно указывал, где она бывала на вечерах, в каком обществе и как была одета. Сначала письма его носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренны.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 — А почем знать, может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла. Именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины. Постойка, видишь, впереди движутся фонари. Наверное, мой экипаж. В то же время сзади послышалась звучная рявканье автомобиля, и дорога, изрытая колесами, засияла белым отстиленовым светом. Подъехал Густав Иванович.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 Фриэссе довез Веру Николаевну до ворот ее дачи и, быстро описав круг, исчез в темноте со своим ревущим и пыхтящим автомобилем.